Глава 14. Червячок. Дневник Отто. Он такой классический тролль, 24 лет от роду. Кстати, так же, как и весельчак, служил у красных. Дезертир. Как только мы оказались тут, червячок моментально зарос бородой и усами. Кажется, это его естественное состояние. Да и на самом деле так. До службы у красных он был егерем. Закончил какой-то техникум аграрного свойства. Немцы его еще подучили. Теперь червячок — спец по геодезии. В лесу, на дороге и у дороги натурально ковыряет грунт и складывает пробы в пакетики. Червячок довольно неряшлив. От всех нас попахивает это как минимум. Ночью только под одеялом от ароматов спасаешься. А от червячка просто воняет. Не нравится мне, как он ест. Медленно, тщательно разжевывая пищу. Эх, было бы чего разжевывать. Однако червячок, при всей медлительности, очень силен физически. Сейчас он спит, потому что полсуток пер на себе пулемет довеском к основному снаряжению. Деловито, по-крестьянски, и не роптал. С червячком у меня отношения не заладились изначально. Дело даже не в том, что он деревенщина. Дело в том, что он высокомерная деревенщина. Меня, городского, червячок считает человеком с очень большой натяжкой. Все его суждения и оценки определяются землей и тем, что с землей. Он действительно ненавидит большевиков. Каждый вечер, каждый божий вечер. Червячок толдычит нам одно и то же. Какие бедные русские, как над ними измывается Сталин и так далее, и тому подобное. Чего же тогда не воевал за русских? А вот, мол, я и дезертировал. Тут мы похлопываем червячка по плечу и напоминаем, что ляпнуть, сколько, мол, нам заплатят за операцию, да еще и герцогу ляпнуть, из нас и всех совести хватило именно у него. Без Сребреника. Червячок бурчит, мрачнеет и замыкается. Кажется, что он и сам тяготится мужицкой узостью своих извилин. В отряде он главным образом, потому что спецов по геодезии... У герцога раз-два и обчелся. Выбирать-то не приходится. Червячок ведь не прошел фильтрацию. Но потом в группу его почему-то вернули, тайно покрытая мраком. Просто он дал подписку «стучать на тебя, Отто». Стучать на осведомителя тоже ведь кому-то надо. Вот и не складываются у вас отношения. Ему ведь совестно, он ведь не ты. Червячок хорошо готовит, но после каждого вкусного завтрака или ужина ведет себя, как старослужащий, по отношению к молодняку. Словно бы кормил своим. Неприятно. Что еще добавить? Он проговорился стрелку, что участвовал в карательных операциях. Да-да, истреблять в массовом порядке общего врага довелось именно ему, человеколюбцу. Не удивлюсь, если и у русских он прислуживал, в расстрельной бригаде.